ПИРАТЫ Капитан, среди группы москитов замечены аширские штурмовики. Сполышилась молоденькая зундра, тыкая пальцем в тактический экран систем наблюдения старого тяжелого крейсера Арварской постройки, который был флагманом небольшой группы кораблей вольных охотников за удачей, известных в данном секторе космического пространства как клан Хавис. И четверо, и они идут под прикрытием десятка тяжелых истребителей. Наверное, хотят выйти на дистанцию удара торпедами. Капитан и по совместительству адмирал этой маленькой эскадры, Фаркмарт недовольно оскалил свои отнюдь немаленькие клыки, которые выдавали в нем примесь крови троллов. Это был невысокий и коренастый разумный, с коротко стриженными жесткими волосами, доходящими практически до самых бровей на его лице. Кто-то мог бы сказать о том, что с первого взгляда он может показаться не сильно умным, так как выглядит, как какой-то дикарь с отсталой планеты. Но сам Фарк -Март сумел добиться многого. Из простого штурмовика он сумел стать практически хозяином трех кораблей в клане, что делало его позиции на совете клана самыми сильными. В Содружестве такие объединения разумных обычно называли корпорациями. Но на территории фронтира к этому делу был совершенно другой подход. Сейчас его небольшая эскадра, направившись в указанном информатором направлении, наткнулась на группу кораблей. среди которых можно было заметить пару довольно крупных грузовиков, которые могли быть интересны именно тем, что даже на их обшивке можно было заметить закрепленные то тут, то там грузовые контейнера. А любой груз, который сопровождают такими силами в виде трех средних крейсеров и одного среднего носителя, уже вызывает интерес у любого, кто мог бы до него добраться и не платить при этом лишних кредитов. Так что реакция главы клана Хавис была вполне понятна. Как только он понял, что его отряд имеет больше сил, чем противник, который явно не ожидал подобной встречи, как тут же скомандовал атаку. Все его специалисты прекрасно знали свою работу, так что ничего в этом необычного или удивительного не было. Однако противник тоже оказался непрост, как могло бы показаться на первый взгляд. Так как боевые корабли, сопровождавшие торговцев, тут же разошлись в разные стороны и открыли шквальный огонь из всех своих орудий, имеющихся у них в распоряжении. Да, его крейсер был более тяжелым, а значит и более эффективным в таком столкновении. Вот только и враги это прекрасно понимали. Так что сближаться с ним они не хотели и старались долбить по кораблю с максимальной дистанции. Конечно, он тоже не остался в долгу. И уже один из крейсеров противника старательно парил в космос атмосферой, к тому же потерял две боевые башни с орудиями. Не говоря уже про то, что один из снарядов главного калибра тяжелого крейсера «Рогат» Как раз попал ему в кормовую часть, повредив двигатели. Так что один противник уже был практически выбит из рядов действующих единиц. Но и самому флагману клана Кавис досталось. Одна из башен уже не поворачивалась и не могла вести огонь. А ведь это только начало столкновения. Стоит ли тут упоминать про тот же самый носитель противника, который выпустил сразу пять десятков единиц москитов, из которых четыре оказались торпедоносцами? Если кто-то думает, что торпедоносцы довольно безобидные кораблики, медлительные и легко поражаемые противомоскитными средствами обороны, то он немного ошибается. Кое-что из того, что было перечислено, действительно является фактором. Однако при всем этом следует также учитывать и тот факт, что такой кораблик вооружен минимум двумя тяжелыми противокорабельными торпедами, которые довольно опасны в ближнем бою. так как эти снаряды могут нанести серьезный ущерб кораблю, если попадут ему в корпус. Атаки подобного количества торпед очень сложно будет избежать, если вообще будет это возможно сделать. Конечно, сам Фаркмарт понимал, что сильно рискует, когда начал эту атаку, но в некотором роде он имел шанс постараться извлечь выгоду от такого столкновения. Даже один захваченный грузовик с подобным товаром может полностью окупить весь риск. Только надо все делать правильно. «Выпускайте наших москитов. Пора им вступить в дело». Криво усмехнулся опытный капитан, уже прекрасно понимая, что противник, скорее всего, еще не видел присутствия среди его кораблей того же носителя среднего класса, который мог выпустить шесть десятков москитов. Четыре полноценные эскадрильи. Да и у него были штурмовики. Аж пять штук. Вот только использовать их в этом сражении пока что не было никакого смысла. Сейчас дело за истребителями. Все дело отработано до мелочей. первый пойдет эскадрилья легких истребителей они завяжут бой и воспользовавшись большей скоростью и маневренностью тут же оторвутся от сопровождения торпедоносцев естественно что те кинутся в погоню вот только на тяжелом истребителе гоняться за легким истребителем того же класса и поколения будет делом неблагодарным так как разница в скорости у них различается минимум процентов на 50. выманив в сторону сопровождения Легкие истребители подведут их под удар таких же тяжелых истребителей, только уже с его носителя. Конечно, кто-то тут же спросит о том, для чего все это нужно. Ведь главная угроза — это торпедоносцы. Не проще ли их атаковать легким истребителем? В том-то и дело, что не так просто, как может все показаться. Дело в том, что торпедоносец — это, по сути, всего лишь небольшой корвет, который фактически тащит на себе две тяжелые противокорабельные торпеды. каждая из которых по размеру будет где-то в половину его корпуса. Если подумать, то можно понять, что пилот такого кораблика буквально сидит на довольно большом количестве взрывчатки. Если бой с москитным сопровождением завяжется вплотную к ним, то любая случайная очередь из автоматической пушки-истребителя, которая попадет в торпеду, может прекратить мучения как пилотов-торпедоносцев, так и всех пилотов, которые окажутся рядом. Взрыв будет слишком мощным, а это было бы нежелательно. как каждый такой москит стоил своих денег. По ценовому прайсу тех же самых торговцев, поставляющих москиты на территорию фронтира, один москит среднего класса третьего поколения стоит не меньше 750 тысяч кредитов. Что тут можно сказать про тяжелый истребитель? Такой вообще может стоить под миллион. Поэтому устраивать бойню возле таких вот фактически стопроцентно опасных мин в космосе – просто большая глупость. Этого Фаркмарт не мог себе позволить. Тем более, если сюда добавить еще и стоимость обучения любого из пилотов таких истребителей. Что тому же пилоту-торпедоносца, нужно знать. Просто выйти на прямую линию атаки вражеского корабля, сбросить торпеды и вернуться обратно. К тому же он должен быть туп как пробка, иначе он никогда не сядет в кабину такого кораблика, который многие просто называют медленной смертью. А вот пилот истребителя должен уметь думать и очень быстро. Так что разница вполне понятна. Хотя бы по простой причине, что ему надо сражаться с противником, а не просто выходить на прямую линию. Да, кто-то скажет, что в данном случае пилот-торпедоносца рискует гораздо больше, так как банально отвернуть в сторону с линии атаки не может. И это правда. Именно поэтому пилоты-торпедоносцев долго не живут. Они смертники. Но если они все же добиваются результата, то их неплохо вознаграждают за подобный риск. Это тоже факт. Факт, с которым не поспоришь. Конечно, кто-то мог бы попытаться оспорить подобное положение дел, но даже пилоты истребителей, имеющие опыт многочисленных столкновений, сами понимали то, что десяток сбитых истребителей не станет ни в какое сравнение с тем же самым тяжелым кораблем противника, который можно при удачном стечении обстоятельств уничтожить прямым попаданием торпед. И тут ничего не поделаешь. Именно поэтому в пилоты торпедоносцев никто просто так не шел, Им всегда обещали достаточно большое денежное вознаграждение. Это был тоже факт, с которым приходилось считаться всем. Учитывая количество смертоносных подарков, которые несли торпедоносцы противника, можно было понять главное. Восемь торпед будет очень сложно сбить. Особенно если на глиссаде атаки торпедоносцы разойдутся веером. Такой снаряд, вроде тяжелой противокорабельной торпеды, можно сбить разве что веерным огнем навстречу. засыпая пространство перед торпедами разрывными осколочными снарядами, которые превратят всю территорию в сплошное поле поражения. Только тогда есть шанс, что торпеды не дойдут до корабля. Но как это сделать, если им приходится вести сражение сразу с тремя крейсерами противника? Фарк Март знал, как это можно сделать. Только для этого было необходимо перехватить торпедоносцы до выхода на дистанцию атаки. То есть для начала те самые истребители оттянут на себя охрану торпедоносцев, которая на данный момент выступает как своеобразный щит, отвлекая на себя системы наведения противомоскитной обороны флагмана. Как только целей в том секторе станет меньше, будет гораздо проще разделаться с торпедоносцами, идущими плотной группой. Все остальное можно решить. Сейчас главное избавиться от этого противника. Хотя капитан флагмана клана Хайвис сейчас старательно следил за движениями торпедоносцев врага, Он все-таки не забывал и про корабли противника, имевшие в своем распоряжении дальнобойные орудия. Артиллерия этих крейсеров работала без устали. Вот только тяжелая броня его корабля пока что справлялась. К тому же два имеющихся у его клана средних крейсера сейчас старательно обходили противника, отвлекая его на себя и старательно обстреливая маневрирующие корабли, сбивая им прицел. Так что в данном случае противник банально не мог ничего противопоставить клану Хавис. Корабли торговцев же сейчас банально застыли на месте, не имея возможности ни вмешаться, ни противостоять этому столкновению. Всего лишь по той причине, что в данном случае они могли пострадать. Эти корабли не обладали никакими видами подобной мощной защиты, брони или силовыми полями. Любой шальной снаряд мог стать для такого корабля смертельным сюрпризом. И поэтому сталкиваться с такими неприятностями торговцы не спешили. Хотя они, скорее всего, банально рассчитывали на то, что их защита все же справится. К тому же не стоит забывать о том, что напавшие на них корабли тоже надо будет чем-то ремонтировать. И если это столкновение рано или поздно перейдет определенную границу, то оно станет невыгодным и его собственному клану. Вот тогда именно торговцы вступят в дело. Они могут попытаться выторговать себе проход, попутно всего лишь получив выгоду и потеряв немного товара. Но после того, как противник начал сопротивляться, глава клана Хавис понял, что в данном случае ни в коем случае нельзя уступать. Фаркмарт не мог теперь этого позволить. Хотя бы по той простой причине, что хотелось теперь получить трофеи целиком. Он знал о том, что на его родной вольной станции Сабра никто не будет задавать лишних вопросов. Тем более, что в данном случае при первом же выстреле с его корабля торговцы сами могли остановить это сражение, банально предложив отступные за проход через территорию. Они же этого не сделали. Шли так нагло, словно находятся у себя дома. И даже заметив его корабли, банально не стали менять построение. Словно он пустое место. За такое наказывают. Фронтир — это не то место, где можно так легко и глупо себя вести. Именно поэтому Фаркмарт понимал главный нюанс. Тут без вариантов. Врагу придется ответить за свою глупость. Как бы они ни пытались теперь объяснить свои ошибки, но вариантов у них нет. сосредоточить огонь пяти орудийных башен главного калибра именно на этом гаденыша», — усмехнулся капитан, указав на тактической карте на поврежденный корабль противника, который, несмотря на все, старался огрызаться. «Надо ослабить их, иначе они не поймут своих ошибок. Это точно наемники, только наемники дерутся так, словно перед ними какие-то мишени. Не понимают, видимо, того, что их ждет. Ну что же, мы им объясним все». пока они не поймут всего того, что мы хотим им показать. Несмотря на всю уверенность и непреклонность, которые прозвучали в его голосе, старый капитан банально опасался демонстрировать свои истинные чувства. Всего лишь по той причине, что и сам прекрасно понимал всю опасность сложившейся ситуации. Но и видеть это было ни к чему. Пусть думают, что он все прекрасно контролирует. А ведь он начал нервничать, когда его корабль оказался поврежден буквально первым же залпом противника. Видимо, у кого-то из врагов была весьма неплохая удача, так как один из снарядов противника сразу же заклинил одну из башен главного калибра его флагмана. Проблема всех крейсеров, да и вообще кораблей постройки Империи Арвар, была в одном. Для того, чтобы вести огонь максимально эффективно, им было необходимо развернуть корабль бортом к противнику. У его корабля было восемь башен среднего калибра. У обычного среднего крейсера таких башен могло быть 4 или 5, в зависимости от модификации. А теперь одна из носовых башен его любимого корабля, которая имела три орудия и должна была вести огонь по противнику, банально не могла этого делать. Всего лишь из-за того, что не успела развернуться как надо. И теперь смотрела в нужную сторону под сильным углом. Если из нее пытаться стрелять, а для этого нужно развернуть корабль, Орудийные башни, расположенные в кормовой части корабля, банально не смогут вести огонь, а их там было четыре, так что приходилось выбирать: одна башня в носовой части корабля или четыре в кормовой. Благо, что один из крейсеров противника по какой-то глупости сумел все же оторваться от общего строя и попал даже в зону действия этих орудий, так что и они приняли немного участия в этом сражении, хотя основные проблемы были как раз таки в том. что противники, видимо, еще не понимали главного. Чем больше они сопротивляются, тем хуже будет им самим. Фарк Март не отказался бы захватить их корабли менее поврежденными, так как в этом случае можно было бы даже на них подзаработать, если все получится так, как надо. Хотя сейчас он в этом уже немного сомневался. Все только из-за того, что враг решил, видимо, использовать максимально все то, что в него имелось. Одни его торпедоносцы чего стоят? А уж про остальное можно и не вспоминать. Видимо, противник уже и сам догадывался об опасности, так как истребители сопровождения, которые охраняли торпедоносцы, начали старательно мельтешить вокруг них, не позволяя системам прицеливания как следует нанести свой удар. Дело в том, что сенсорами корабля флагмана эскадры клана Хавис хоть и можно было отслеживать сотни объектов, передвигающиеся на данных территориях, но наводить свои орудие на них было куда сложнее. Ведь искусственному интеллекту корабля, который работал с этими системами наведения, было необходимо не только собрать эти данные, но и постараться рассчитать траекторию полета всех этих объектов, а также и вычислить точку столкновения со снарядами, и только потом дать команду наведения огня. А учитывая тот факт, что каждый пилот на таком моските мог запросто изменить точку движения своего кораблика, практически предугадать и перехватить корабль на максимальной дистанции – было очень сложно. Так что сейчас все это мельтешение мешало вести огонь эффективно. Капитан специально выделил одну орудийную башню главного калибра, чтобы та стреляла теми самыми разрывными снарядами, чтобы максимально возможно засеивать территорию перед москитами противника смертоносными осколками. Может, как-то и повезет уничтожить хотя бы пару-тройку торпедоносцев. И пока они идут плотной группой на максимальной дистанции, можно будет всего лишь одним попаданием уничтожить всех. Но будет ли так на самом деле? Это просто невозможно предугадать. Москиты противника тоже не зря свою пищу из синтезаторов ели. Как позже оказалось, они двигались на достаточно приличном удалении от торпедоносцев. Ему об этом стало известно только тогда, когда легкие истребители из его эскадры приблизились к противнику и передали телеметрию со своих сенсоров. Вот поэтому снаряды и не попадали по торпедоносцам, так как искусственный интеллект наводил орудия именно на мельтешащие впереди москиты, но никак не на опасные для его корабля торпедоносцы. А учитывая тот факт, что это мельтешение происходило достаточно далеко в стороне от главной цели орудий, можно было понять, что в этой ситуации пользы от такой стрельбы нет никакой, так как снаряды разрываются слишком далеко от них. Поэтому стоило опасаться таких вот сюрпризов. К тому же, видимо, заранее понимая то, что их ждет, торпедоносцы начали раньше расходиться в стороны. Яростно скрипнув зубами, Фарк Марк приказал попробовать атаковать их легким истребителям, имеющим ракеты. Их ракеты могли поразить торпедоносцы на достаточном расстоянии. Тем более, что рассчитать траекторию движения этого неповоротливого корыта, которое тащит довольно крупный груз, было не так уж сложно. Так что справиться с этим заданием его пилоты должны были вполне. Вот только придется выпустить вперед и другие москиты. А как уже говорилось ранее, подобная свалка в опасной близости от москитов, несущих такой смертоносный груз, может привести к очень плачевным результатам. Так что придется действовать очень осторожно, насколько только возможно. Но тут опять вмешивались москиты сопровождения. Они растянулись в разные стороны, создавая своеобразный зонтик перед торпедоносцами, не давая возможности легким москитам его эскадры обстрелять тех своими ракетами с максимальной дистанции. Но, как ни крути, капитан рассчитывал на свою удачу. И внезапно полыхнувший пламенем в темноте космического пространства достаточно мощный взрыв сообщил ему о том, что одному из легких москитов все-таки удалось провести атаку и уничтожить торпедоносец. Но на этом пока что удача для его кораблей закончилась, так как уже разошедшиеся в разные стороны торпедоносцы все-таки сумели выйти на дистанцию атаки. «Торпедная атака!» Тут же тонким голосом вскрикнула молодая Зундра Лапира Варна, являвшаяся офицером систем обнаружения и контроля пространства. «Фиксирую пуск шести торпед. Выстраиваю траекторию столкновения. Необходим перехват!» Тихо скрипнув зубами, Фарк Март медленно кивнул, отдавая приказ своим офицерам-артиллеристам. «Выбора нет. Они должны будут перевести половину орудийных башен флагмана на заградительный огонь». А что тут можно поделать? Если эти торпеды прорвутся сквозь этот заслон, то его кораблю не поздоровится. Заметив то, что на тактическом экране практически сразу погасли все оставшиеся пять точек торпедоносцев, когда до них добрались его москиты, капитан задумчиво хмыкнул. Ну что же, так всегда делали. Эти москиты-переростки выполнили свою задачу. И нужды в них больше не было. Поэтому их тут же бросило сопровождение, оставив на растерзание вражеских москитов которые с ними не церемонились, а банально расстреляли при отходе. Но сейчас не это было важно. Сейчас главное было в том, чтобы его собственные москиты не вмешались даже случайно в эту драку. Так как при попытке расстрелять торпеды, приближающиеся к кораблю довольно широким фронтом, можно попасть и по собственным москитам, а этого он бы не хотел. Сейчас его москиты со стервенением вцепились в противника, пытаясь выместить на них свою злобу. Ведь они сами прекрасно понимали, что потеря серьезного, большого корабля для них ничем хорошим не закончится. Всего лишь по той причине, что их клану надо будет как-то компенсировать все эти потери. А этого никому из них не хотелось. Ведь все деньги на ремонт корабля, даже если он не погибнет, придется выплачивать и из их долей. Ведь это их упущение. Именно пилоты «Москитов» должны были предотвратить подобную ситуацию. Они же этого не сделали. Как факт, можно сразу понять, что в данном случае для них основная проблема как раз и заключается в том, что они что-то не предусмотрели. И это факт. Хотя и сам Фарк Март понимал, что противник оказался слишком опытным. Это было заметно по поведению пилотов-москитов, а также и тому факту, насколько эффективно они действовали. Даже пилоты-торпедоносцев произвели выстрел своими торпедами на максимальной дистанции. это что-то да значит. К тому же по расчетам траектории полета торпед, можно было понять, что они идут все на столкновение с кораблем-флагманом клана Хавис. Видимо, противник понял, кто на самом деле им несет главную угрозу, и решил от него избавиться одним решительным ударом. «Капитан, а ведь в этой системе есть планета А-класса!» задумчиво проворчал стоявший поблизости от капитанского кресла старый и опытный тролл Двар Харк, командир штурмовой группы флагмана, которому сейчас, по сути, было просто нечем заняться. «Вон, слева по борту!» «И что там этот торговец вытворяет?» Задумчиво посмотрев на тактическую схему, капитан мрачно нахмурился. «Действительно, корабль торговца почему-то приблизился к этой планете и как-то странно двигался, словно прикрывая своим корпусом какие-то действия. Вот только как-то попытаться сейчас понять это Фаркмарт банально не мог. Хотя бы по той простой причине, что сенсоры его корабля-флагмана не могли заглянуть за корпус корабля противника». но не позволяло им сейчас все это, мощность, брошенная на отслеживание боевой обстановки. Так что придется немного позже пообщаться с самими торговцами. А уж в том, что эти разумные ему все расскажут, он и не сомневался, так как отступать от своих целей тоже не собирался. Главное сделать заметку себе на нейросети о том, что обязательно следует проверить то, что там делал этот проклятый торговец. Сражение развивалось сейчас фактически на равных. Противник постепенно отступал. Дальнобойные орудия тяжелого крейсера превосходили по своей дальности выстрела все то, что было у них. И как только их корабли пытались приблизиться, чтобы нанести свой удар, они получали очень неприятное приветствие. «Фиксирую подрыв двух торпед!» — радостно выкрикнула Лапира Варна, все так же сидя за пультом управления системами сенсорного комплекса корабля. «Пытаюсь отследить четыре оставшиеся торпеды». Судя по сигнатуре сигналов, они могут находиться в этой области. На тактическом экране тут же появилось четыре небольших пятнышка. И капитан Флагмана тяжело вздохнул. На карте тактического экрана пятнышки были небольшими, но это тут. А в пространстве звездной системы это довольно большой кусок пространства, который сбрасывать со счетов не стоит. Так что тут ничего не поделаешь. Придется бить залпами в ту сторону. Примерно по подсчетам моего артиллеристов, Нужно сделать минимум по два залпа из двух орудийных башен, чтобы перекрыть всю ту зону осколками. Своим артиллеристам он всегда доверял так же, как и этой молоденькой девчонке Зунри. Она свое дело знала туго, хотя была весьма своеобразной особой, довольно вредной и своенравной. Однако при столкновении приказа она очень хорошо и профессионально работает с оборудованием. Лучшего специалиста среди вольных охотников за удачей он так и не нашел. Так что приходилось с ней считаться. Однако при всем этом Фарк Март также понимал еще и то, что подобный офицер ему действительно необходим, так как специалист такого класса может вовремя обнаружить угрозу кораблю и предотвратить возникновение проблем. «Фиксирую серьезное повреждения у корабля противника, выбранного как приоритетная цель», снова вскрикнула девчонка, отметив на тактическом экране поврежденный корабль конвоя торговцев, который явно потерял ход и перестал вести огонь. Локализуя на его борту многочисленные возгорания. Рекомендация – уничтожить цель. Судя по поступающим данным, можно определить, что на внешней броне корабля появились ремонтные дроиды, подозрения на серьезное повреждение несущего каркаса. Естественно, что капитан тут же приказал добить такого самоуверенного противника, посмевшего прямо во время боя начать ремонтные работы. Выбив хотя бы один такой корабль из боя, есть возможность переломить ход битвы. Наёмники тоже не дураки. Когда они понесут серьезные потери, то тут же захотят договориться. А за время этих своеобразных переговоров у него есть возможность подремонтировать и свой собственный флагман, заставив ту самую поврежденную башню в конце концов начать действовать. Еще пара залпов из двух орудийных башен, которые продолжали долбить по этому кораблю, добили несчастный корабль, и теперь он представлял из себя сплошную развалюху. Теперь флагман клана мог сосредоточить огонь тех самых башен на другом корабле противника. «Фиксирую подрыв еще двух торпед». Сразу же отреагировала Зунра на два мощных огненных цветка, распустившихся не так уж и далеко от тяжелого крейсера. «Рекомендую открыть огонь из противомоскитной системы обороны. Торпеды в опасной близости». «Огонь из всех орудий», — заорал Фаркмарт, сам прекрасно понимая, чем ему грозит столкновение даже с двумя такими торпедами. Не вздумайте подпустить их к нам ближе, огонь из всего, что у нас есть. Все пространство, через которое должны были пройти торпеды, буквально превратилось в море огня. Кроме главного калибра, открывшего огонь по этой территории, в дело включились и автоматические пушки, являвшиеся своеобразными противомоскитными пулеметами. Трассы из десятка этих автоматических установок начали хлестать по темному пространству, рассчитывая на перехват торпед. Один взрыв произошел достаточно далеко от борта корабля и вызвал у капитана радостную усмешку. Но радоваться было рано. Последнюю торпеду им удалось перехватить слишком близко, и ее подрыв зацепил корпус флагмана, повредил две орудийные башни главного калибра, не считая тех самых скорострельных автоматических пушек, которые нужны были для обороны. И что теперь им делать? Это же не шутки. Корабль оказался достаточно сильно поврежден, потерял часть своей огневой мощи. И как результат, необходимо найти возможность исправить положение. Ремонтные службы флагмана тут же взялись за дело. Только успеют ли они? Ведь со стороны вражеского носителя появилась очередная группа москитов. И к своему неудовольствию, капитан флагмана увидел в этой группе двигающиеся три отметки знакомых уже единиц. Наблюдая старт с корабля носителя противника трех торпедоносцев. Равнодушным тоном констатировала офицер системы обнаружения и контроля пространства и отметил те самые жирные точки специальными символами. Противник направил их в нашу сторону. Направление движения говорит именно об этом. Судя по всему, они собираются добить наш флагман, и в ход пошли все их силы. «Ну еще бы! Они ведь один корабль уже потеряли!» Задумчиво проворчал командир штурмовой группы, словно тень, стоявшей на мостике флагмана. Теперь они ищут тут любую возможность, чтобы постараться нас добить. Так что это неудивительно». И капитан был согласен со своим старым товарищем. Вот только ему очень сильно не хотелось бы того, чтобы это все сбылось, так как с противником подобного рода справиться было не так-то легко, как кажется. Его корабль уже поврежден. И если попытаться сейчас хотя бы раз отвлечься на противостояние с другими кораблями, то можно пропустить эту атаку. А этого он позволить никак не мог. Приказав стартовать всем имеющимся на его кораблях москитам, Фарк Март задумчиво почесал подбородок. Он так всегда делал, когда его что-то беспокоило. И сейчас его беспокоило не столько то, что происходит здесь и сейчас, а именно то, что делал корабль торговцев возле планеты. Ведь таким образом он выбивался из общего строя и мог попасть под удар шального снаряда во время столкновения. Часть москитов сейчас как раз сражались возле той планеты, и несколько из них, будучи подбитыми, рухнули в атмосферу. Их пилотов уже можно было бы похоронить. Они явно сгорели от трения в атмосфере и в своих спасательных капсулах. Ну, не предназначены они для посадки на планету. Не тот формат у этих капсул. По сути, капсула в истребителе является обычной кабиной, которая герметичная, и в случае опасности просто отстреливается от поврежденного москита. Как результат. Такая капсула могла защитить своего пассажира некоторое время, но только в безвоздушном пространстве и отнюдь никак не во время падения сквозь плотные слои атмосферы. Ну, нет у нее для этого защиты. Однако сам факт того, что планета такого класса оказалась поблизости, уже радовал. Ведь на такой планете можно основать целую колонию или продать эту информацию куда-нибудь в центральные миры Содружества. Главное, чтобы на планете не было никого из разумных, когда ты эту информацию продавать будешь. Ведь если там кто-то был раньше тебя, то на подобную продажу имеет право этот разумный, но никак не ты. Так что тут ситуация получается двоякая. Тяжело вздохнув в очередной раз, Фарк Март снова углубился в отчеты, поступающие к нему от искусственного интеллекта корабля, а также в изучение той информации, которую он видел на тактическом экране. Отвлекаться от контроля ситуации сейчас смерти подобно. Не хватало еще упустить возможность и подпустить к себе на расстояние удара еще три торпедоносца. Вон, одна торпеда взорвалась возле борта. И каких дел наворотило? А если шесть торпед пройдет в опасной близости? Говорить о том, что для его корабля хватит всего двух попаданий, сейчас было просто бессмысленно. Даже если они рядом все взорвутся, от его корабля останется поврежденная консервная банка, которую будет проще бросить здесь, чем отремонтировать. А этого он бы не хотел. Он и так слишком много сил и средств вложил в свой собственный корабль. Так что в данном случае у него нет выбора. За свое имущество глава клана Хавис будет драться. Даже если будет надо, зубами глотки рвать станет. Поэтому он снова кровожадно оскалился. Нет, врагам он такого удовольствия не доставит. И в этот раз сделает все умнее. Все орудийные башни, которые можно было задействовать, открыли шквальный огонь. пытаясь поставить пламя заграждения перед москитами противника, которые только-только направились в их сторону. Пусть попробуют так прорваться. И если мешают москиты, идущие впереди торпедоносцев, то сами они в этом виноваты. Его артиллеристы больше не будут выжидать, а просто накроют их несколькими залпами своих дальнобойных орудий. Пара залпов, и от этих москитов ничего не останется. А торпедоносцы останутся без прикрытия. В прошлый раз он сам сглупил. дал им возможность пытаться выцеливать что-то, а все оказалось куда хуже. Так что в этот раз таких шуток больше не будет. Огонь. Привычно скомандовав офицером артиллеристом капитан Флагмана довольно оскалился. Сейчас он добьется своего. И все эти торговцы заплатят ему достаточно большие деньги. Хотят они этого или нет, выбора у них не будет. Как компенсацию за свои нервы, Фарк Март заберет у них их корабли и продаст на вольной станции. Носитель может усилить его собственные позиции, а, например, те же самые средние крейсера, всю эскадру. А что? Он имеет на это право, они сами напросились. И вот теперь пусть расхлебывают.